Потом сказала, — Пожалуй, только какая даль, Машар, что это тебе вздумалось зимой. А Ольге вздумалось только потому, что Обломов указал ей эту церковь с реки, и ей захотелось помолиться в ней о нем, чтобы он был здоров, чтобы любил ее, чтобы был счастлив ею, чтобы эта нерешительность, неизвестность, скорее, кончилась». «Бедная Ольга!»